Глава 32 Москва и область, стоящие на ушах после случившегося в бункере, продолжали гудеть, как сбитые светки ветки пчелины улей, и успокоиться обещали еще не скоро. Повсюду были выставлены блокпосты, а с соседних областей стянуты дополнительные силы, поэтому без ведома военных не бегали даже крысы в подвалах. Росса все это лишь веселило, потому что он знал, что данный процесс всего лишь видимость. Тем не менее, Михаил не мог не восхититься влиянием Берии. Лаврентий Павлович, уговорив Сталина на принятие столь ресурсозатратного решения, коим является изоляция Московской области, поступил правильно. Тайная организация, которой пока что даже имени не дали, наверняка навострила уши и сейчас пристально следит за происходящим. Не вызвать подозрения раньше времени – вот что поставил на первое место бывший нарком. И чему не стоит удивляться, он просто идеально справился с этой задачей. Всё МГБ совместно с армией пытается выловить всех агентов английской разведки и делает это очень упорно. Можно не сомневаться, что когда всё успокоится, так и не будет поймано ни одного шпиона. Двое суток безделья прошли в штабе Московского военного округа. Покидать территорию Михаила запретили, и о происходящем снаружи он узнавал из бесед с бойцами, которые огромным количеством пребывали в штаб практически каждую минуту. И с таким же временным промежутком убывали из него. Увы, но собирать информацию о происходящем в области Россу надоело довольно быстро, и он решил, что пора бы найти себе занятие поинтереснее. И оно было найдено. Вот только все пошло совсем не так, как Михаил планировал. Искал одно, а нашёл совершенно другое. Она сидела в библиотеке штаба и, покусывая карандаш с очень серьёзным лицом, читала медицинский справочник, изредка делая записи в толстой тетради. Михаил, пытаясь найти среди множества литературы что-то интересное, буквально впал в ступор, когда наткнулся на неё, сидящую между полок с книгами за потрёпанной партой. Первые двадцать секунд он просто стоял и смотрел, боясь пошевелиться. Его сердце без ведома хозяина забилось быстрее, а в голове появился какой-то приятный и неподдающийся контролю шум. Ранее не испытывая ничего подобного, Рос был сильно удивлен непонятному поведению своего тела. Но как человек, который привык находить всему логическое объяснение, он все же сумел вернуть себе самообладание. А после тут же нашел ответ. Во всем виноваты гормоны. Михаил, всю жизнь считавший, что контролирует свое тело и разум, как никто другой, понял, что влюбляется с первого взгляда, и ничто не может с этим поделать. «Вы заблудились?» — спросила она, удивившись непонятному поведению незнакомца. Вопрос ударил словно на бат, и он во второй раз за все еще не закончившуюся минуту растерялся. Все, что Михаил мог делать в данный момент — просто смотреть и улыбаться». И девушка улыбнулась в ответ. «Убит», — тихо сказал Росс, вновь справившись с ураганом в голове. Впервые и наповал. «Товарищ капитан, вы заблудились?» — повторила вопрос девушка. «Вам нужна моя помощь?» «Да», — продолжая стоять с идиотской улыбкой, — сказал Михаил. «Я и вправду заблудился. И знаете, мне это так нравится. Я вас не понимаю». «Я сам себя не понимаю». Девушка встала и рос только сейчас, увидел, что она одета в военную форму. Перед ним прапорщик. Нужно срочно что-то сделать. Нужно перестать быть улыбающимся идиотом. «Меня зовут Михаил», — сказал он и тут же начал мысленно материть себя. Большей глупости было сложно придумать. «Нина», — ответила девушка и легонько пожала протянутую ладонь. «Очень рада знакомству». «Михаил Росс уточнил он и ещё сильнее начал ругать себя. «Нина Кузнецова», — девушка указала на проход позади себя, а затем на парту. «Вам нужно туда? Моя парта мешает вам?» «Нет, ведь можно обойти, дело совсем не в старой парте». «Дело в вас, Нина. Вы буквально вскружили мне голову. Я человек прямолинейный, поэтому решил сказать всё, как есть здесь и сейчас» подобного со мной не происходило. Это впервые. Старший прапорщик Кузнецова, требую от вас признания. Вы совершили любовный приворот?» Девушка сперва растерялась, а затем начала смеяться, положив ладонь на сердце, сказала «Признаюсь вам в свою очередь, товарищ капитан, по маминой линии у меня были ведуньи так говорила моя бабушка, но меня она называла бездарностью». Кто знает, может быть, во мне именно сейчас проснулись спящие до сегодняшнего дня способности к колдовству. Если я и могла вас приворожить, то, извините меня, я сделала это ненарочно». Рос пожал плечами, а затем стукнул себя кулаком в район сердца и спросил. «Что мне теперь с этим делать? Извинениями, Нина Кузнецова, отделаться от меня у вас точно не получится. Требую свидания. Сегодня». «Ровно в семь вечера жду вас у входа со стороны внутреннего двора. И более не буду вам мешать. До встречи!» Михаил, развернувшись, направился к выходу. Когда он был готов повернуть направо, Нина крикнула. «Товарищ капитан, а если я не приду?» Развернувшись, Росс усмехнулся и сказал. «Вы придете. Это я знаю точно».